Тед Трентон утром играл у себя в комнате с машинками. У него их было штук тридцать, довольно дорогая коллекция. От семидесятицентовых пластмассовых, что отец покупал ему в аптеке в Бриджтоне вместе с Таймс, с этими нужно было обращаться бережно, сделано на Тайване. До флагмана его эскадры, большого желтого бульдозера высотой с самого Теда, когда он стоял на четвереньках.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 Заказчик забрал машину без десяти двенадцать. Он уплатил наличными, которые Джо сунул в свой потертый кошелек, напомнив себе, что нужно заехать в банк и забрать оттуда еще пять сотен. Тут он вспомнил заодно и про Куджу И кто будет его кормить? Он залез в свой форт и поехал к Гэри Пидье. Там он поставил машину у подъезда и поднялся на крыльцо. Приветственные слова мгновенно замерли у него на губах. На крыльце кровь. Джо потрогал ее рукой. Застыла, но еще не высохла. Он встал, еще не испуганный. Гэри, наверное, опять набрался и порезал руку стаканом. По-настоящему он забеспокоился, лишь увидев, что входная дверь проломлена. «Гэри!» Молчание. Он подумал, неужели у кого-то поднялась рука на старого Гэри? Или просто кто-нибудь зашел спросить дорогу, а Гэри, как обычно, послал его? Он поднялся на крыльцо, там крови было больше. «Гэри!» — позвал он опять, пожелав вдруг, чтобы в руке у него оказалось ружье. Но если кто-то и разбил старому педику нос или выше поставшиеся зубы, он давно уже уехал. У подъезда, кроме ржавого форда Джо, стоял лишь белый Крайслер Гэри. «Скорее всего, он просто порезался», — подумал Джо. «Но хорошо, если он порезал руку, а не глотку». Джо толкнул дверь. Она, взвизгнув, открылась. «Гэри!» Опять тишина. Коридор обволакивал приторно-сладкий запах, но сперва он решил, что это жимолость. На полу в коридоре что-то лежало, но из-за темноты Джо не мог разглядеть. Что-то вроде поваленной скамейки или... М -м. Но, насколько помнил Джо, у Гэри никогда не было в коридоре никакой мебели. Когда шел дождь, он затаскивал сюда плетеные стулья, но вот уже две недели дождя не было. Кроме того, все стулья на улице, на обычных местах. И этот запах... «Это не жимолость. Это кровь. Много крови. То, что лежит, это не скамейка». Джон огнулся, потрогал это, и из его горла вырвалось нечто вроде стона. Внезапно воздух в коридоре показался ему спёртым и невыносимо горячим. Он отшатнулся, зажав рукой рот. «Кто-то убил Гэри!» «Кто-то...» Он опять посмотрел вниз. Гэри лежал в луже собственной крови. Глаза его бессмысленно пялились на потолок. Горло было разорвано. Джо всхлипнул. Странно, но он почему-то подумал о Черити. Она уехала в свое путешествие, а он не смог из-за того, что какой-то чокнутый ублюдок сыграл с Гэри в Джека-потрошителя. Нужно вызвать полицию и не думать об этом, о том, как глаза старого педика вылупились в потолок и как смердит его кровь, смешиваясь с запахом жимолости. Он встал и пошел на кухню. Телефон висел там, на стене. Сейчас он позвонит шерифу Баннерману и... Он замер. Глаза выкатились, словно собирались выпустить из глазниц. На полу кухни лежала куча собачьего дерьма, и Джо понял по размерам, кто это сделал. «Куджо!» — прошептал он. «О, Господи! Куджо взбесился!» Он обернулся на звук позади себя, мгновенно похолодев. Но в коридоре не было никого, кроме Гэри. Гэри, который сказал накануне, что Куджа не удастся напустить даже на черномазого бандита. Гэри с глоткой, разорванной так, что видны были позвонки. Нужно что-то делать. Он пошел назад в коридор, наступил в кровь Гэри, оставляя за собой красные следы, и закрыл дверь. Стало немного легче. Он пошел назад, обходя лежащее тело, готовый быстро захлопнуть дверь кухни, если там окажется куджу. Еще раз он горячо пожелал, чтобы под рукой оказалось ружье. На кухне было пусто, только занавески легко шевелились ветерком из раскрытых окон. Пахло перегаром. Противно, но куда лучше, чем чем тот запах. Солнечные блики скользили по грязному линолеуму. Телефон, белая пластиковая коробка, захватанная жирными пальцами, висел на обычном месте. Джо плотно закрыл за собой дверь. Потом подошел к двум открытым окнам и не увидел за ними ничего, кроме двора с проржавевшими корпусами двух машин, предшественников Крайслера Гэри. Но он все равно закрыл окна. Он подошел к телефону. На кухне было жарко, и он быстро вспотел. Рядом с аппаратом висела на веревке засаленная адресная книга. Джо поднял ее и тут же уронил. Книга шмякнулась о стену. У него слишком тряслись руки. Наконец он поймал ее и открыл. Он мог просто набрать ноль, но в растерянности не подумал об этом. За своим хриплым дыханием и шелестом страниц Он не услышал вовремя слабого звука сзади, скрипа двери погреба, когда Куджо толкнул ее мордой. Он спрятался там после убийства Гэри Педье. В кухне слишком ярко светило солнце, посылая вспышки агонии в его разрушающийся мозг. Дверь в погреб была приоткрыта, и он шагнул туда, в прохладную темноту. Потом он уснул там, а ветерок из окон постепенно закрыл дверь, хотя он оказался не настолько сильным, чтобы защелкнуть ее. Звуки, издаваемые Джо, снова вернули пса к жизни и к боли, и к слепой ярости. Теперь он стоял у двери за спиной Джо, нагнув голову, с красными горящими глазами, с шерстью, выпучканной кровью и грязью. Язык его начал распухать, и зубы все время болели. Джон, наконец нашел раздел муниципальной службы Кассел-Рока и отыскал дрожащим пальцем телефон шерифа. Он потянул руку к цифрам, и в этот момент Куджо зарычал. Казалось, что сердце выпрыгнуло из груди Джо Кэмбера. Книга выпала у него из рук. Медленно повернувшись, он увидел Куджо, стоявшего у двери. хороший пес прошептал он хрипло он ощутил у себя в штанах теплую жидкость и ее острый запах подействовал на куджо как сигнал к бою он прыгнул Джо неуклюже отклонился и пес ударился всем телом о стену осыпав с нее штукатурку он уже не рычал из его груди исходили неописуемо страшные звуки джон начал отступать к двери Его рука нащупала один из стульев. Он попытался опереться на него, и в этот момент Куджо опять кинулся на него, слепая машина убийства, клацающая челюстями. «О, Господи, помогите!» — заорал истошным голосом Джо. Он вспомнил Гэри, зажал одной рукой горло, а другой попытался отпихнуть Куджо. Тот моментально отступил, сморщив нос в ужасной гримасе, обнаживший чистокол желтых зубов. Потом он кинулся снова. На этот раз его зубы достали промежность Джо Кембера.